Глава 12. Не думал, что поражение может настолько взбесить. Нет, так дело не пойдет, я слишком зажат. Нужно расслабиться. Надев гарнитуру, прижал ее плотнее и увеличил громкость игровой музыки. Будто специально под мое настроение анимацию игрового меню сопровождал блюз. Как бегущему удалось произвести такой выстрел? Полная случайность? Как бы мне не хотелось так думать, но это не совсем так. Без сомнения он заметил выстрелы гранатомета, то есть примерно определил мое местоположение. Из-за того, что я стрелял не от окна, он не мог вычислить точно, где находится мой персонаж. Кронос! Если бы я остался на месте, а не начал менять позицию после того, как отстрелялся, то не проиграл бы. Надо отдать должное Декарту, эту карту он изучил. Выход с чердака фермерского дома возможен только по одной лестнице то есть он не стрелял просто в дом. Рик целился в область лестничного пролета. Он просчитал мой отход. Да, несомненно, этот выстрел во многом на удачу, шанс попасть у него был не выше одного из пяти. Но все равно именно я подарил ему этот шанс. Стоп, нет, не надо себя принижать, ничего я ему не дарил. Данное попадание – это признак скилла бегущего, в совокупности его игрового умения, знания карты и тактического мышления. Он хорош, реально крут. Какой шанс был на удачу в моей авантюре со стрельбой в оружие в том алмазном поединке? Он был немного выше, чем данный выстрел. Рик Декарт умудрился отмерить мне моей же мерой по полной. Вот это противник, вот это игрок». Злость и ярость уходят, их заменяет острое желание играть вместе с ним в одной команде. Мне бы такого напарника, когда моя школьная команда билась в отборочных. Ух, Лекс Алипов прав, бегущий потенциально один из лучших игроков мира. Но как за такое короткое время в игре он достиг таких результатов? Кажется, ответ прост. Гунны резко негативно относится к цивилам, тем, кто не проходил аркой. Не думаю, что подобное могло сложиться в коллективе, в котором люди один раз были в паломничестве и, получив лик, на этом остановились. Скорее всего, они частые гости в храме. После того, как Рик попал по мне вот так вслепую, у меня мелькнула мысль, что его лик – это один из провидцев. Не лик Кассандры, конечно, он все же парень. Но в древние времена не она одна обладала даром предсказания, были и иные, обладающие схожим талантом. Сейчас, поняв, что выстрел хотя и был произведен не совсем на удачу, а все же был обусловлен логической предпосылкой, я отказался от такой мысли. Да и не думаю, что правические таланты работают в нашем мире. Потому как, если правильно помню уроки теологии, после возвышения Трехликова все иные божества, в том числе Мойры и им подобные плетущие нити судеб, были низвержены. А человек получил божественный дар свободы выбора. В наше время, в отличие от древности, судьба человека не определена, никто не ткет гобелен предопределенности, мы сами хозяева своей жизни, своих поступков, своего выбора. А суть оракулов, провидцев и иных предсказателей заключалась в их умении видеть нити судьбы, божественную предопределенность, которой ныне нет. Да и будь у него такой дар в, так сказать, рабочем состоянии, ему вообще не нужно было бы учиться играть. И за те пять сотен игр, которые он провел, Рик уверенно и безоговорочно в таком случае занимал бы первое место мирового рейтинга. Тем не менее, Лиг Карта явно не так прост слишком бегущий выделяется. Многие прошли аркой, по неофициальной статистике каждый пятый мужчина и около 3% женщин были в паломничестве. Да, подавляющее большинство 99,9% были в божественном срезе бытия всего один раз. И тем не менее львиная доля людей осенена ликами простых героев, коих было множество за историю мира. Во мне зреет уверенность, что Декарт не из их числа. Если бы кто-то принял мою ставку, я бы поставил сотню против Франка на то, что лик беглеца не ниже легендарного. Лик беглеца. Лик беглеца на сапог. О, трехликий, я знаю. Неужели? Неужели я на равных способен играть против такой личности? Да я крут, я просто шикарен. Даже если сейчас проиграю в пух и прах, это не значит почти ничего. Да вообще ничего не значит потому как я, ни разу не проходя аркой, способен на равных сражаться с осененным легендарным ликом. Да, он не обучен, многого не знает в игре, и тем не менее его лик перевешивает все эти нюансы. А каков же мой потенциал? Где мой настоящий потолок? Неужели там, за порогом храма? Эта мысль одновременно пугает до дрожи и заставляет биться сердце намного чаще. В этот раз заброшенное депо. Это сообщение возвращает меня из мечтаний в бренную реальность. Проиграть такому противнику не зазорно, но проигрыш не входит в мои планы. Я выиграю и сделаю это быстро и красиво. Если повезет, конечно. 50 на 50. И это очень большая вероятность, особенно если учитывать, кто мне противостоит. Тем более этот шанс включает в себя выигрыш у бегущего его же оружием, что будет самой настоящей вишенкой на торте если, конечно, удача от меня не отвернется. Выставив карту и произведя привычные манипуляции с добавлением зрителей, я выбрал на этот бой класс штурмовика. Да, именно так, штурм с джетпаком и тайрой. Отольются кошки-мышки на слезки. Пусть и он почувствует, каково это, быть обыгранным своим же классом и поверженным выстрелом из своего любимого оружия. Депо — самая старая карта в игре, она давно удалена из рейтинговых арен. И это не только потому, что она так же, как и «Осенний лес», мала по размерам. Основная причина заключается в том, что она не учитывает игровые реалии нынешнего времени. Все эти годы боевая арена «Авалона» не стояла на месте. Классы дорабатывались, изменялась физическая модель, многочисленные патчи вносили множество изменений. К примеру, баланс карты совершенно не учитывает возможность игрока взять ранцевый ускоритель. Бой. 0 минут 0 секунд. Так, меня закинуло на южную сторону, это сэкономит около 3 секунд. Депо условно можно поделить на три зоны. Половину карты занимает огромная стоянка, на которой припарковано множество разбитых автобусов, троллейбусов, маршрутных такси и прочего, изрядно проржавевшего транспорта. Остальное пространство поделено примерно поровну, Между зданием автовокзала в центре и длинным ангаром технической зоны, тянущимся вдоль всего западного края. Вход в это здание и есть первая реперная точка. 0 минут 7 секунд. Вбегаю в ангар. Конечно, быстрее было бы переместиться сюда на ускорителе, но у него есть время отката, и после применения джетпака некоторое время им нельзя пользоваться. Техническая зона – это сквозное здание с высокими потолками. Оно завалено битой техникой, станками, поваленными шкафами и прочим хламом. Хорошее место для тактических перестрелок, но плохое для вас, если вы решите пробежать от одного края карты к другому, используя этот ангар. Здесь слишком много препятствий, мешающих быстрому передвижению, точнее быстрому перемещению по земле. 0 минут 8 секунд. Активация джетпака. Поднявшись на 3 метра над полом, включаю максимальное ускорение. Даже против ботов такое авантюра, одного из их пятерки игровой скрипт несомненно пошлет прикрывать это направление. А так как лететь здесь надо, подобно ракете, и твоя траектория очень предсказуема из-за различных препятствий, то даже компьютерный болванчик собьет тебя в таком полете без особого труда. Если Рик выбрал для себя также этот ангар, как свое первоначальное направление, то я проиграю. А если нет, то он меня не увидит и не услышит. Стены ангара надежно скроют сиплый рев ускорителя. Сейчас все решится. 0 минут 13 секунд. Джетпак гаснет, выработав свой лимит. Игра не окончена, меня не подстрелили, Декарт пошел иной дорогой. А значит, я уже практически выиграл, только тотальное невезение в купе с нелепейшими случайностями могут меня теперь остановить. 0 минут 16 секунд. Я уже на территории условной вражеской базы. Бежать, бежать быстро. Так, вдоль стеночки. Тут перепрыгиваю через остатки забора. Бежать. Наверх? Нет, рано, пока опасно. Вперед. Еще один забор. Далее через разбитый троллейбус прямо в пролом его борта. Выпрыгиваю через разбитое окно. Финальная пробежка. Прыжок на бочку. Еще прыжок, и я на крыше двухэтажного автобуса, с которой открывается отличный вид на вражескую половину карты. 0 минут 25 секунд. «Где же ты?» «0 минут 27 секунд». «Ага, попался!» Рик, видимо, чтобы отомстить мне окончательно, выбрал в этот раз инженера и сейчас спешно минирует стоянку. Надо сказать, для данной карты неплохой выбор класса. Но только в том случае, если ты играешь в команде, потому как один на один инж полностью беззащитен против того трюка, который я провернул. Тайра отличная винтовка, лучшая по точности среди штурмового оружия а противник у меня как на ладони, всего в 70 метрах сидит на корточках спиной ко мне. Вдох, прицел замирает, щелчок мыши. 0 минут 29 секунд. Вы выиграли. Да! Вскакиваю из кресла, скидывая гарнитуру. С секунду стоит полная тишина, только слышно, как трещит мышка под ладонью Декарта. А затем все в этом импровизированном зрительном зале одновременно выдыхают. Ничего себе! «Как ребенка?» — шепот Мэка в этой тишине слышен превосходно. «Ха-ха-ха!» — -ха. во все горло начинает смеяться Тендас. «Кто ставил на Рика?» «Встаем вдоль стеночки, выставляем жопы!» «Что?» Все байкеры, кроме одного, выстраиваются в ряд, и мой босс начинает им прописывать пендели. «Это что получается? Если бы я сейчас проиграл, то пендели пробивали бы Дасу?» Перед моими глазами отчетливо встала картинка. Моя комната вся в пыли. Монитор затянут паутиной, а все это потому, что хозяин не вернулся сегодня и больше не вернется никогда, а его тело лежит, заваленное мусором где-то в одном из заброшенных складов зоны старого порта. Он бы мне точно шею свернул, если бы... Так, не думайте плохом, этого не случилось, я раздуваю из мухи слона. Тендас на такое не способен, я преувеличиваю. Это было... Ко мне подходит Рик и протягивает руку. Поучительно. Проиграть тебе было бы незазорно, пожимаю ладонь своего недавнего противника. Как мне теперь видно, не настолько я хороший игрок, как о себе думал, отмахивается от моего комплимента бегущий. И тем не менее никогда не думал, что сойдусь в игре с осененным легендой и еще выиграю этот бой. Кажется, я сказал не то. Гвалт, шумные подколки байкеров друг над другом как-то сразу затихают. Кронос, вот зачем я это ляпнул? Лик человека — это одна из самых сокровенных его тайн, которую не раскрывают перед посторонними. Пока осознаю, что же наговорил, и ищу, как же обратить свой ляп в шутку, оказываюсь в своеобразном кольце из байкеров. Кто меня тянул за язык, что на меня нашло? Зачем меня потянуло так выпендриться? Ой, дурак. Народ, Тендас оттирает плечом пару гуннов и встает рядом со мной. «Я уже говорил, парень работает на меня, так что все в норме». «А Рик сам виноват, я его предупреждал». Босс поворачивается к Декарту и спрашивает. «Говорил тебе, что не стоит держать людей за идиотов?» «Было», — кивает в ответ Рик. «Все, замяли. По другую сторону от меня встает незнакомый мне байкер, тот самый, который не делал ставок. Это крупный мужчина, даже выше Даса и шире его в плечах». Около 30 с правильными даже, можно сказать, аристократическими чертами лица и острым орлиным носом. Чем-то отдаленно он мне кажется похожим на босса, какой-то своеобразной аурой силы, которая исходит от него. «Раз Тен говорит, что он свой, значит, так и есть. Или кто-то здесь ему не доверяет? Не, ну что так сразу?» «Если Тен ручается за него...» Слава трехликому, вроде конфликт исчерпан, не успев начаться. «А как догадался?» – спрашивает меня Антон. Похоже, придется отвечать, так как все, в том числе и Рик, судя по всему, ждут ответа. Очень быстрый игровой прогресс, феноменальная реакция, отличная интуиция. Все это можно было бы объяснить и чем-то иным, помимо Лика. Но как только я понял, что в никнейме Рика нет ошибки, что он написан верно, то все сразу встало на свои места. «Говорил я тебе, что спалишься», — усмехается Дас в сторону Декарта. «Ты не виляй, раз такой умный, то скажи, какой лик у бегущего?» — хмурится Антон. «Нести разную чушь и я могу, ты прямо ответь. Не верю, что можно вот так, первый раз увидев человека, определить его лик. Спорим, что отгадает», — тут же отзывается мой босс на эту отповедь. «На твой байк». «Тэн, не разводи меня как младенца, ты ему и подсказать мог». «Обидеть меня хочешь?» Глаза Даса после этих слов Антона стали похожи на узкие бойницы. «Э, э, только что наседающий на меня байкер делает шаг назад, непроизвольно отшатываясь от моего начальника». «Ты не так понял?» «Тогда спорим». а Лицо Тэндаса тут же озаряет безмятежная улыбка. «На байк». «Нет, оно того не стоит», — идет на попятный Антон. «Мне совсем не нравится эта ситуация. Какое-то чрезмерное напряжение разлито в воздухе. Помимо перепалки босса с Антоном, есть еще молчаливые и ждущие взгляды, направленные на меня». Смотря на Декарта, немного наклоняю голову в немом знаке вопроса. В ответ он кивает, и я шепчу одними губами. «Эней!» твоюш бьет ладонью себя по бедру бегущей. «Тэн, ты был, как всегда, прав». Тяжело вздохнув, Рик разворачивается к своему компу. «Пойду удалю, ак». «Вот-вот!» — щелкает пальцами Дас. «Ладно, эти обормоты, бос обводит рукой остальных гунов, но у тебя-то голова вроде как на месте. Но нет, надо тебе было так прикалываться. Цитирую тебя, да кто догадается-то, и что?» «Да понял я, понял. Не выноси мне мозги». Тяжело вздыхая, Декарт усаживается в кресло. «Постойте», — встреваю я, — «не обязательно удалять аккаунт. Можно за небольшую плату переименовать персонажа». «Можно», — оборачивается ко мне гигант с аристократическим профилем. «Но он и так засветился по полной в этой передаче. Могут найти по статистике и прочим вторичным признакам». И, обернувшись к Рику, он повышает голос. «Удаляй, удаляй! Настреляешь себе еще!» «Да удалю, удалю», — произносит Декарт, «но чуть-чуть попозже». Поднявшись с кресла, Рик хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Я тут услышал есть мнение, что я проиграл как ребенок какому-то цивилу. Сейчас этот парень кажется намного старше своих лет. Мэг, Антон, вы вроде как волну гоните». Да что ее гнать-то, эту волну, выходит вперед Мэк. Все сами все видели.